подставляться не хочет», — уточнил Коронима. «А ты захотел бы?» — усмехнулся в ответ Гатов. «Согласен, чтоб меня в волкогест окунуло», — поддержал магистр-алхимик. «Ерщик делает достаточно». «Он помогает нам бежать, он уже рискует и не хочет влипать в происходящее больше необходимого». «Он, получается, вообще влипать не планирует, что бьют пинком через колено», — проворчал Баламестра. Все за наш счет. Он свободен, а мы нет. Кто должен суетиться? Тот, кому нужна информация. Которую галаниты могут получить с помощью пыток, вздохнул Павел. Нам крупно повезло, что Руди поддался тщеславии и согласился рискнуть. Надеюсь, он не опомнится. — Вы скажете, о какой информации идет речь? — осведомился Мерса. — Нет. — хором ответили Гатов и Коронима. Олли пробурчал ругательство, но в целом признал право приятелей на скрытность. В конце концов, почему они должны откровенничать с человеком, который отказался с ними работать? Выругавшись, алхимик осведомился. «Ерчику, если я правильно понял, доверять не следует». «Ни в коем случае, чтоб меня пинком через колено», — подтвердил Баламестра. «Но выхода у нас нет», — добавил Павел. «В смысле другого выхода». «В таком случае совершенно необходимо составить идеальный план», – резюмировал Мерса. «В нынешней версии много недосчетов». «Это еще слабо сказано», – хмыкнул Каранима. «Собственно, только из недосчетов наш план и состоит». Поняв, что ничего кроме принципа он от Гатова не добьется, юрчик откровенно минимизировал свое участие в побеге, пообещав лишь предоставить транспорт. Впрочем... Учитывая обстоятельства, это была серьезная поддержка. Открою военную тайну. В полдень будет большой развод, на который сгонят почти всех туземных военных. Так что в здании останется минимум охраны. Мой паровинка в вашем распоряжении. Он заправлен, пришвартован к дальнему пирсу и повернут носом к морю. Охраны нет, команды нет. Все, что вам нужно, добраться до него». Куда именно добраться, Йорчик тоже объяснил. Однако помогать сверх отказался категорически. Орбидолочек молод и никому не известен Но директора наблюдателя назначили его распорядителем. Он явно чей-то любимчик, а я не собираюсь ссориться с боссами компании. Я должен остаться в стороне, точнее пострадавшим. Ведь вы угоните у меня паровинг. От барака, в котором держали пленников, до пирса метров пятьсот. Может, чуть больше. Но не по чистому полю, к сожалению, а через военную базу. И более-менее понятным был только первый этап. «Дверь я вскрою без проблем», — сообщил Каранима. «Вопрос в том, что делать с охраной». Гатов покосился на Мерсу. «Почему сразу алхимик?» — притворно возмутился Оли. «Можно подумать, нас учат созданию бомб из воздуха». «А разве нет? Неужели мы зря тебя хвалили?» «Вы тратили время на Энди», — сообщил Мерса. «А мне не сказали ни одного доброго слова». «А ведь верно!» — Павел хлопнул себя по лбу «Олли, мы предлагали Энди работать с нами». «На равных!» — уточнил Баламестра. «Ни за что!» Отрицательный ответ от наглой стороны двуликого алхимика вызвал законное удивление. Ученые рассчитывали, что Олли... — Выберет другой вариант, хотя бы из вредности. — Почему? — выдохнул Гатов. — У вас много врагов, — рассеянно объяснил Мерса, роясь в карманах. — Где же оно? — Что оно? — Вот. И вновь повеселевший алхимик продемонстрировал товарищам золотой портсигар. — Не отняли. — И у меня не отняли, — сообщил Коронима. — Хотя бы искали ученых старательно. — балаестра опустошили многочисленные карманы забрали массивные наручные часы гатов лишился всех браслетов а мерца походного алхимического насессора небольшого запаса полезных в сложных ситуациях веществ зато табак привод оставили а зажигалку взяли неплохую кстати зажигалку тоже золотую да плевать я хотел на твои зажигалки перебил каранима Олли. Он осторожно раскрыл портсигар, нежно посмотрел на лежащие редком сигареты. «Дело в том, друзья мои, что мы с Энди не курим!»